Глава 16. Турнир. Ален Легран. В небе взрывались снаряды катапульта. Парабанные перепонки твоего дела ныли от источных криков летающих гарпий. Туман с болот приходил строго каждые полчаса, уменьшая видимость противников практически до нуля. Вместо того, чтобы защищать крепость, как требовалось правилами турнира, вместо того, чтобы попытаться наладить контакт с каждым из 36 воинов в команде, И не взначай уронить слово амброзия, как это планировал еще утром, я тупо пялился на славу. За все дни до турнира он ни разу не выходил на связь, лишь бросил короткое приглашение на форуме и все. На карты не приходил, на личные сообщения не отвечал, за турнир не перебросился ни единым лишним словом. А я задавался вопросом, почему он так себя ведет, ты просто смотрел. Вот он распределяет магические свитки. Вот машет рукой пернатому, квантовику и техно-алексу, чтобы они охраняли стены с запада. Вот он стоит и обсуждает что-то с торнадо, передавая ему свой арбалет. А тот с размаху хлопает его по плечу и благодарно прижимает к себе. От последней картины у меня внутри болезненно дернула струну. И я отвернулся. Отлично, Ален. Ты даже работать не можешь из-за какого-то мальчишки. На кону, между прочим, человеческие жизни и порядок на Тонорге. Что же за сбой в процессоре такой? Почему я психую на пустом месте? Какое-то издевательство, глюк мозгов. Сколько лет я был лучшим криминалистом в отделе, а уже несколько дней не могу сосредоточиться. Я злился на себя, на торнадо, который то и дело распускал руки и трогал славу. Пускай в игровом формате, но все равно трогал. Но больше всего я злился на Платона. Сегодня утром, когда я в очередной раз хмурый пришел в офис, этот эксперт по цифровой защите попытался выяснить, что со мной не так. Неужели киберотдел может не нравиться? Первые десять минут я вяло отмекивался, что все хорошо, просто встал не с той ноги и лихач подрезал на дороге. Но Платон неожиданно проявил твердость. Пришлось в общих чертах сознаться, что работа над делом продвигается медленно, а точнее, стоит на месте. И меня очень беспокоит то, что я никак не могу связать игроков в эхо с реальными людьми. «А у тебя есть хоть какие-то данные на них?» — по-деловому уточнил Платон. Она нимка в банке. Разумеется, без веского повода банк информацию о клиентах выдавать не станет. А мне она очень нужна». Ой, банки ничего никому не любят рассказывать, это само собой. Но если у тебя есть номер счета, то я могу попробовать нарыть информацию по своим каналам. Ничего не обещаю, но постараюсь. И вот это «ничего не обещаю» бесило больше всего. Я был уверен, что к старту турнира Платон нарует уже хоть что-нибудь. Конечно, анонимный счет славяна мог принадлежать какой-нибудь троюродной тете, которой он помогает финансово но уже факт того, что владелец женщина, давал бы спокойствие моей совести, я бы. Попытался. Не знаю что, но точно попытался бы. А новости в реальности за последние три дня, увы, оказались неутешительными. В прессу попала информация, что на днях умер член аппарата управления Тоноргом. Он находился под Амброзией и прыгнул в открытые джакузи со второго этажа своего роскошного пентхауса, Джакузи оказалось неглубоким, травма головы несовместима с жизнью. Отделу по связям с общественностью удалось замять дело и сделать вид, что сенатор был пьян. Но население всполошилось. Тоноршцы тут и там обсуждали внезапную смерть счастливого семьянина и мужчины у власти. Внутреннее расследование установило, что перед смертью сенатор разорил всю семью, покупая наркотики. Он не успел пойти на экономическое преступление, но все мы понимали, что если амброзия пробралась даже в высшие слои общества, то вопрос коррупции последующего кризиса лишь дело времени. Разумеется, если население не поднимет панику из-за бастовки раньше. И как назло, даже тщательные проверки не смогли установить, как сенатор получал дозу. То есть с точки зрения финансов все было именно так, как рассказывал шеф. Блендер система с анонимными банковскими счетами. С материальной точки зрения, аналитический отдел утверждал, что поставки амброзии происходят извне танорга. А здесь уже распределяются по динамическим каналам. Всякий раз разные курьеры и точки передачи. Перехватить действия на обум невозможно. Надо точно знать, где и когда будет следующая поставка. Голова раскалывалась от всех этих мыслей. Если днем я играл в выход анорга, и аккуратно прощупывал игроков, то по ночам заседал с многочисленными отчетами аналитиков и пытался найти хоть какую-нибудь зацепку. Увы, ее не было. «Эй, рейнджер, ты помогать-то собираешься или так и будешь витать в облаках?» «Что?» Я оглянулся на высокого воина с ником Пернатой. Судя по статистике, он был мечником. Но в данный момент в его руках почему-то была шипованная булава. Самое неудобное и медленное оружие, как по мне, хотя урон весомый. Из обмундирования ничего, совсем ничего. Помоги, дружище, говорю, пернатый чуть присел и тяжело дыша оперся на булаву, как на клюку. Там! Он махнул за стену, сдох три раза подряд. Скелеты заразу укатали. Сопротивляемость у них к кометы им взад, 70% к мечу а сверху лупят летучие мыши, и не знаешь, за что хвататься. То ли за ближнее оружие, то ли за арбаль». Дальше последовали заковыристые ругательства, суть которых сводилась к тому, что пернато очень недоволен разработчиками эхо, в целом и скелетами с летучими мышами в частности. «Поможешь? Мне только меч поднять. Его у Славян прокачал, жалко такой на карте потерять». «Да, конечно». Пока мы направлялись в обход Северо-Восточной башни, где притаились скелеты, я попытался завязать разговор об амброзе. Топорно, но времени было мало. Ох, сколько же турнир еще будет продолжаться, как думаешь? Так мы всего три с половиной часа играем. Собеседник глянул на меня удивленно. Турниры обычно не меньше семьи длятся. Ого! Я голодный жуть. У меня жена только-только приготовила ужин, пахнет, как пища богов. Я внимательно посмотрел на Пернатова, но на лице персонажа не отразилось ровным счетом ничего. Ни удивления, ни подозрительности, ни какой-либо другой эмоции. Он лишь пожал плечами. «Когда придет туман с болот, все существа исчезнут. У тебя будет 10 минут, чтобы перекусить». Разработчики не звери же, паузы предусмотрели. «О, понятно. Понятно, что и ты ничего не слышал про Амброзию. Давай так». Я отвлекаю скелетов на себя, а ты схватишь мой меч после синхроны бежим к крепости. Предложил пернатый, выглядывая из-за куста на поляну, где, гремя сталью туда-сюда, расхаживались страшненькие обглоданные скелеты. Очень, кстати, натурально выглядящие, если сравнивать с тем, что я видел у патолога анатомов. Я прикинул силы, посмотрел на пернатого, стоящего в одной лишь деревенской рубахе и штанах, и покачал головой. Хм... «Давай наоборот. Я все таки в кольчуге и керасе. А там есть лучники. Я отвлекаю существенный себя, а ты хватай свое оружие. Тем более ты же лучше знаешь, где именно ты умер и потерял его. По рукам!» Стоило мне выскочить из-за куста, как посыпался град стрел. Большую часть я отбил, а те, что не успел, обмундирование послушно приняло на себя. К счастью, за пару месяцев игры в эхо благодаря хорошей физической подготовке и советам славян, я смог раздобыть отличную экипировку. Скелетов пришлось подманить, обрубив костлевые руки ближайшим мечникам, отбежать метров на двадцать и снова поманить за собой. Армия оказалась внушительнее, чем я думал. Как пернатый тут только справлялся в одиночку. По логике ведь существ было еще больше. Но размышлять на эту тему долго мне не дали. Через минуту подкатился под шлемом и застилал глаза, а я уворачивался от замахов мечей, встречая их своим копьем. И вновь отпрыгивал в сторону. Мышцы гудели от напряжения, легкие вентилировались на все сто процентов. Давно я так не напрягался. В ушах стояли ляск и собственное сердцебиения. Рейнджер, я все, готов. Громоздкая фигура помахала мне из-за холма. Я так увлекся отвлечением противника, что ушел на добрую пару сотен метров от стен замка. Внезапно пернатый подпрыгнул и заорал. Берегись! Я обернулся и увидел, как из-за верхушек деревьев вылетает гигантское черное облако клыкастых летучих мышей. Да чтоб тебя сверхновый сожгло! Меня стремительно зажимало в тиски. Кажется, я попался в ту же ловушку, что и пернатый пока я разглядывал новую опасность, пропустил болезненный удар в живот. «Ах ты, проклятый космос, на упыри!» От злости я тут же откромсал руку подобравшемуся скелету и, что есть мочи, бросился к замку, закладывая дугу. Мыши издавали противнейшие крики. Одна из них успела цапнуть за плечо, другая прокусила по ноже. «Вот же тварь!» Скелеты целились у меня из луков или пытались поймать за острие меча. Дурацкая трава мешалась под ногами. Бог противно ныл. Обежать приходилось еще и в горку. В крови буйным цветом все заполнял адреналин. Сердце стучало в висках. Так я не бегал еще ни на одном задании СПТ. К тому моменту, как я добежал до стен замка и захлопнул дверь за собой, Пернатый уже сидел на каменных ступенях и хохотал: "Да, вот этот и легкотлет-рейнджер. Я думал, все умрешь." и пойдем по второму кругу доставать уже твой шмот. Обошлось, к счастью. Ответил я, тяжело переводя дыхание, упираясь ладонями в колени. Один в один, как это недавно делал пернатый. Тебя одна летучка взад укусила, я все видел. Продолжал ржать, как сивый мерен этот идиот. Поны же сгладили удар. Соврал. А у тебя поны же только с броней, а летучка ее игнорирует зуб, да и у тебя там синяк растечется, такой, что жена оформленный допрос устроит. Я чуть не ляпнул, какая жена, но вовремя вспомнил о своем маленьком вранье. Пришлось проглотить раздражение и промолчать. Вот поэтому я и люблю эхо, — внезапно отсмеявшись, сказал пернатый. У нас на танорге и Казино есть и карточные клубы, и игровые автоматы. Но разве это сравнится с эхом? Здесь все зависит только от твоих сил. Тут и спортивный интерес, и логика, и мозг. все задействуется. Признаться, я был уверен, что ты натравишь мышей на скелов. А так можно было? Ну да, надо добиться того, чтобы мышь укусила не тебя, а скелета. И тогда чудовища отстраиваться друг с другом. А у тебя будет время безопасно уйти. Пожал плечами пернатый. Стандартная же ведь тактика — столкнуть противников. — Действительно. Не успел я ответить, как на всю карту прозвучал гонг. А вот и обещанная пауза. Высоко поднял указательный палец пернатый. Сейчас туман с болот придут. Все оба исчезнут аж на полчаса. И можно будет сделать перекур. Пойдем к нашим только, скажем, что ты выйти ненадолго хочешь. Перебрасываясь фразами ни о чем, мы завернули за угол старинного каменного замка и вышли во внутренний дворик. Томан к этому моменту действительно очень быстро сгустился и стал лизать наши сапоги до середины голенища. Не успел сделать и нескольких шагов, когда нас донеслась яростная брань сразу нескольких игроков. «Да засунь ты себе этот ужин знаешь куда? На кону двадцать тысяч кредитов. Ты считать умеешь? то и оно!» — кричал квантовик. «Слушай, я сажать себе желудок из-за этой фигни не собираюсь», — возмущался Алекс. Я торчать здесь безвылазно семь часов подряд не подписывался. А мне вообще надо собаку выгулить, извиняйте, пацаны, но... Хочешь уйти тогда только через смерть. Слушай, ты долбанулся? Нафига? Я спокойно уйду за 30 секунд. Попробуй выйти классически, и я убью тебя вот этим молотом. Клянусь. А что молотом-то? Может, на кулаках решим, кто здесь сильнее? Гвалт стоял порядочный. Из 36 воинов больше половины требовали передышки. Оставшаяся часть орала, что костьми ляжет, но выиграет. Кто-то хотел уйти. Я нашел взглядом пятерых, кто отошел в сторонку и хмуро смотрел на эту картину. Машинально отметил, что слава скрестил руки на груди, и привалился к огромному серо-коричневому валуну. В общую свару он не вступал, но внимательно следил за разворачивающимся спором, вот-вот грозящим перерасти в драку. К сожалению, на меня он не посмотрел ни разу. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о" протянул пернатый мне на ухо. Мужики, если хочешь покушать пищу богов, или как она там называется?» «В общем, стряпню своей жёнушке, лучше подай сейчас назад и выйди аккуратно из эха за стеной замка. Боюсь, тут тебе перерыва никто не даст». «А что происходит?» Начал было я, но в этот момент торнадо жестко и громко обозначил свою позицию. Воины, всем стоять. Итак, команда моя, так что озвучиваю правила я. Всем, кто уйдет сейчас, я запрещаю возвращаться. Приз не получите и в команду больше не приму. Выход только через смерть. Все обмундирование подниму и отдам после турнира на легкой карте лично в руки. Ого, а что так жестко? Спросил я шепотом, наклонившись к Пернатому. Тот поджал губы. «Видимо, половина игры уже прошла, и торнадо перестраховывается». «В смысле? Он не хочет отпускать игроков. Они могут уйти и не вернуться, а на момент выигрыша будут формально числиться в команде и претендовать на деньги. Прецеденты уже были». «А смерть?» «А смерть — уважительная причина. Игра вычеркивает персонажа из команды, если он мертв на момент выигрыша. Итак, есть желающие уйти?» Прогромыхал торнадо. К моему удивлению, несмотря на суровое правило, очень многие сказали свое «фи» и сделали шаг вперед. Я помнил, как Славян переживал из-за смерти персонажа, и потому изумленно наблюдал, как почти 20 человек сообщили, что устали и играть более не желают. Один за другим игроки прощались и нажимали кнопку экстренного выхода. Сразу под ними образовывались груды экипировки которую Торнадо тут же подбирал и складывал в свой виртуальный мешок. Меньше чем через минуту во внутреннем дворике стало значительно тише. А от 36 человек осталось всего 17, включая меня, пернатого Торнадо и Славу. Торнадо выразительно оглядел всех вокруг. Пернатый вопросительно приподнял бровь, мол, ты чего? Хотел же свалить. Я отрицательно качнул головой. Да, обмундирование мне вернут а на списанные баллы жизни так и вообще по барабану, как и на возможный выигрыш команды. Но я хотел быть здесь. И не потому, что слава остался, а потому, что мне надо работать. Сейчас середина игры, этот перерыв будет длинным, так что я хочу, чтобы все разбились на пары и вышли на патруль по направлениям сторон света. Нас 17. Итого восемь пар. И один как раз останется сторожить крепость здесь. «Торнадо, ну зачем? Туман же. Никто из чудовищ нападать не будет, пока он длится», — уточнил я. Чудовища не будут», — хмуро подтвердил торнадо. В прошлом году на турнире противники пользовались периодами затишьем, чтобы смотаться в замок другой команды и подложить какую-нибудь гадость. Внезапно тихо пояснил Славян. «Пара глиняных бомб, и мы все одновременно поляжем. Это техническое поражение команды. Середина турнира уже прошла, и сейчас остались только те, кто настроен на приз серьезно. Так, торнадо хлопнул в ладоши. «Одиночка с квантовиком на восток. Лесной охотник с грузином на юго-восток. Пернатый рейнджер на юг. Нет, я против. Я пойду со славяном». Сам не знаю, как это вырвалось. Просто раздавая указы, торнадо невзначай коснулся славы. А тот даже не обратил внимания на прикосновение постороннего человека. Меня пробрала. Торнадо бросил на меня испепеляющий взгляд, набрав в грудь воздуха и явно готовясь к резкому ответу. Но слава, который за весь турнир не перекинулся со мной и тремя фразами, вдруг опередил. Пускай пернатый пойдет в паре с буревестником на юго-запад. А мы с Рейнджером на юг, так даже лучше. Пернатый мечник буревестник-арбалетчик. Они отлично дополнят друг друга, а Рейнджер, еще новичок, я его подстрахую. Но слав! В голосе лидера команды я уловил растерянность. «Не хочешь его отпускать со мной?» Неожиданно зло усмехнулся про себя. Вспоминая чужие пальцы на ногах славы. «Правильно!» «Ничего страшного, пора уже выдвигаться», — надавил гейм-проводник. «Ты же все равно планировал остаться в крепости, верно?» «Верно», — нехотя согласился Торнадо. «Тогда все погнали. Если к нам кого-то выслали, то лазучики уже близко». Надо успеть перехватить.